В ожидании кареты мы проговорили до самого утра. Проснувшаяся Лаиса сварила нам крепкого кофе, щедро сдобренного укрепляющей настойкой. Я попыталась было убедить лорда Кастанелло немного поспать, но тот наотрез отказался тратить драгоценное время на отдых. Моя история вызвала у Майла живой интерес. Он задавал мне вопрос за вопросом, пытаясь выяснить, что я помнила о жизни дуалигранцы, пробуя подобрать ключ к скрытым уголкам моей памяти. Но под тонким слоем ничего не значащих образов неизменно пряталась чернота, пугающая и бездонная. Я знала, что где-то далеко осталась моя семья, но не могла вспомнить ни лиц, ни имен, ни названия городка, где провела детство. Была ли моя семья маленькой или большой? Жила я у моря или просто приехала туда однажды в детстве и навсегда сохранила в памяти красоту ночного залива? Да и являлась ли эта яркая ночь моим реальным воспоминанием, или же таинственный металлист, лишив меня абсолютно всего, оставил взамен одну придуманную пустышку? Если бы только я могла вернуть себе хоть что-то, что было настоящим. «А ваш первый брак?» — вдруг проговорил лорд Кастанелло. «По вашим словам, когда вы оказались в Алигранце, вы были убеждены, что недавно овдовели. Как это случилось? Что произошло? Вы что-нибудь помните о первом супруге?» Я замешкалась, не зная, что ответить. «Мне хотелось бы забыть все, что когда-то происходило со мной там, в потерянных месяцах моей жизни». Но сны, живые и яркие, против воли возвращали утраченные фрагменты жутких воспоминаний. Полуразрушенный дом, озеро, мрак и олеющий отцвет ментальной магии, исходивший от мужчины за моей спиной. Насилие. Отчего-то я была убеждена, что не он был моим мужем, но именно его я помнила лучше всего. Всегда рядом, никогда лицом к лицу. Одно лишь прикосновение его холеной руки с красным перстнем было способно превратить меня в послушную марионетку, заставить тело изнывать от желания, сделать меня убийцей, вынудить, убивать. Господин Веритас, почтенный господин Веритас, кажется, так когда-то назвал его господин дознаватель. Майло мягко сжал мою ладонь, побуждая продолжить. Он был не молод, но, думаю, богат. Я помню его руки, пальцы, унизанные драгоценными перстнями, но лицо, в моей памяти оно всегда было скрыто мутной дымкой. Полагаю, он был менталистом. «Был — Был? — переспросил лорд. Сглотнув тяжелый ком в горле, я кивнула. — Он мертв. В тот день, когда Брэнси похитил меня, ко мне вернулась часть воспоминаний. Наверное, что-то пробудило их, и я, тот человек, менталист с красным перстнем, как-то повлиял на меня, словно передал через мое тело что-то разрушительное. Картинка встала перед глазами как живая, заставив меня содрогнуться. Я мельком бросила взгляд на свои руки, которые Майло сжимал в теплых ладонях, с облегчением убедилась, что после преобразования не забыла надеть ставшие уже привычным тонкие кожаные перчатки. Ментальная магия, непонятная и пугающая, заставляла бояться каждой тени, любого прикосновения к незащищенной коже. Лорд Кастанелло проследил за направлением моего взгляда. Улыбнувшись краешком губ, он одной рукой потянулся к нагрудному карману, извлек часы артефакт и со щелчком открыл крышку. Стрелки мерно двигались по кругу, показывая 35 минут восьмого. Кристаллы, встроенные в циферблат, не светились. — Все в порядке, Фаринто, — сказал он. — Как видите, ничего страшного не происходит. Не закрывая часов, он потянулся к моему лицу. Первым желанием было поспешно отпрянуть в сторону, но я заставила себя замереть. Лорд Кастанелло осторожно завел за ухо волнистую прядь моих волос, едва скользнув пальцами по коже. Это было столь неожиданно и столь волнующе, что я невольно вздрогнула, ощутив его прикосновение. Артефакт никак не отреагировал на наш контакт. Вот так, никакой ментальной магии. Майло захлопнул крышку часов и протянул их мне. Я посмотрела на лежащий на его раскрытой ладони прибор со смесью непонимания и изумления. «Возьмите, пока». Лорд поморщился, но все же продолжил. «Пока Даррена нет рядом. Для меня от них мало толку, а вам будет спокойнее». «Спасибо, милорд». Чуть улыбнувшись, Майло вновь заключил мои руки в свои ладони, провел большим пальцем по тонко выделанной коже перчаток. Вдруг нестерпимо захотелось снять их и прикоснуться к супругу по-настоящему. «Почувствовать тепло его рук!» «Переплести наши пальцы!» Кожу у виска чуть покалывала, словно мое тело все еще помнило о робком мимолетном контакте. И не только помнила, хотела большего. Тишину комнаты нарушил деликатный стук. Мелия вошла в гостиную, плотно затворив за собой дверь. «Карета!» — тут же приподнялся лорд Кастанелло, но горничная покачала головой. «Милорд, к вам гости!» «Лорд Ранье!» Говорит, дело срочное и требует немедленной встречи.